следующие месяцы я блаженствовал. Проводил вечера с друзьями из исторического центра и с девушками из исторического центра. Для этого не обязательно было садиться в машину. Иногда я повторял что-то вроде «Как прекрасна жизнь». Время от времени светловолосая девушка со смуглой кожей появлялась в историческом центре, и, встречая ее, я с грустью вспоминал, как мне было хорошо с ней. Но тут же в памяти возникали звонок на переезде, опускающиеся шлагбаумы, красные полосы с небольшим наклоном, выключенный двигатель, и я решительно отгонял мысли о возможности возобновить прежние отношения. Наступил 1990 год. Одни говорили, что надо благодарить чемпионат мира по футболу в Италии, другие говорили, что на все требуется время. Третьи говорили, что политики перестали думать только о собственных интересах, но так или иначе в 1990 году была решена добрая часть урбанистических проблем моего города и сентиментальных проблем моей жизни. В марте состоялось торжественное открытие туннеля под железнодорожными переездами, а сами переезды, где были там до сих пор, и остаются, и продолжают открываться и закрываться, и никто не обращает на них внимания. Я стал чаще видеться со светловолосой девушкой со смуглой кожей, и ничто во мне больше не противилось любви к ней. Понадобилось много времени, чтобы уверить ее в моей искренности, в том, что я не переставал любить ее. Она решительно не могла понять, как я, любя ее, так долго не проявлял любви. Далекая от мысли подозревать футбол, предательской роли железнодорожной переезда и туннель, она в конце концов поверила, что я все время продолжал любить ее, и сказала «Я тоже». Позже мы перебрались в Рим, поженились, произвели на свет двух детей. Когда мы навещаем дедушек и бабушек, мы пользуемся туннелем, и всякий раз, спускаясь в него, я говорю «Отличный туннель, правда?» Дочка смотрит в окно машины, надеясь увидеть что-то необыкновенное, пожимает плечами и говорит «Да уж». И тогда я объясняю, что до 1990 года на пути в другой конец города было два железнодорожных переезда. Не один, а два. Дети уважительно слушают меня, потом переглядываются. Ну и что? Вопрос означает, что они ждут продолжения рассказа. И тогда я бормочу, неуклюже оправдываясь. Да это я так, для разговора. Шел футбольный чемпионат мира 1982 года. Победителем его стала Италия, фактически завоевав чемпионское звание в ту минуту, когда на барселонском стадионе Сария свисток судьи возвестил об окончании матча Италия-Бразилия. После этого были игры в полуфинале и в финале, но они воспринимались уже как чистая формальность. В день встречи итальянцев с бразильцами у меня собрались друзья и школьные товарищи в таком количестве, что некоторым пришлось стоять. Мой отец смотрел игру вместе с нами. Он сидел на диване и реагировал на события на поле спокойнее всех, по крайней мере до последнего гола. я видел как он и все остальные слепо радовались этому несуществующему голу, который для нас до сих пор существует. Идут последние минуты матча бразильцы вынуждены атаковать они проигрывают 2-3 и тут итальянцы переходят в контратаку мяч у Антониони, он делает передачу направо Росси, а сам продолжает бежать вперед. Росси на скорости входит в штрафную площадь, Видит рядом товарища по команде, Ареале, и мягко отдает пас ему. Наших трое против двух бразильцев. Антониони остановился, он один слева. Ареолия вовремя замечает его и успевает переправить мяч ему. Антониони бьет с близкого расстояния «Гол!». Отец, вращая глазами, вскакивает с ногами на диван и кричит «Мы лучшие! Мы лучшие!» Один из моих школьных товарищей, Алессандро Веселло, навсегда связал свое имя с поступком, которому я буду завидовать до конца жизни. Гол Антониони, все ликуют, радостно обнимаются, мой отец прыгает на диване. Веселло, не проронив ни звука, поднимается со стула, идет к двери, молча сбегает по лестнице, садится в свой Фиат 500, И минут пять колесит вокруг квартала один в целом мире. То дует в трубу, то кричит Италия, размахивает итальянским флагом. Думаю, что на тысячи километров кругом не было в эти минуты ни души. Думаю, он испытал тогда состояние, близкое к впечатлению от фильма «Послезавтра» и ощущению себя царем вселенной. К тому времени, как он вернулся, судья успел дать финальный свисток, И уже все вместе мы высыпали на улицу и устроили демонстрацию на колесах. Никто не успел сказать Весцеле, что гол не засчитан, что Антонио не был в офсайде, хотя повтор, возможно, положение вне игры не подтвердил. Но Италия победила, и был офсайт или нет, не имело значения. Я уверен, что Весцеле по сей день считает, что Италия выиграла со счетом 4-2, Могу себе представить его удивление, когда он смотрит историю чемпионатов мира, а этого гола не показывают. Наверное, думает, что у них там на телевидении спятили. Все дела, которые нужно сделать, я люблю откладывать, а еще лучше, когда они уже сделаны. Продолжать спор, возвращаясь к нему даже на следующий день. В общем, я хотел сказать, большие книжные магазины, потому что там можно ходить, трогать книги, листать их, и никто не лезет к тебе с советами. Когда ты говоришь «я заплачу», и в ответ следует непременное «знать бы раньше, я бы взял не только кофе», ты так ждешь этого проявления остроумия, что огорчаешься, когда его нет. Однажды вечером, много лет назад, я приезжаю в Рим и выгружаю из машины скудный багаж у дома на Виа Домодосоло, сразу за площадью реди Рома. Открываю окна в крошечной спальне и смотрю на кусочек неба, видный в квадрате между соседними домами. Я счастлив. Уже много лет я говорил себе, что перееду из провинции в Рим, и вот я сделал это. Хотя знаю, что первое время мне придется трудно, моего появления никто не заметит. Так говорят мне все, и поскольку я слышу это от всех, я тоже так считаю. Рим большой, в нем тьма народу, ты никого не знаешь, и никому не будет до тебя дело. Как будто ты пустое место, говорят мне. Ладно, думаю я, но попробовать все же не мешает». К слову, то, что моего появления никто не заметит, меня вообще-то устраивает. На следующее утро, мое первое утро в Риме, я иду покупать газеты. Выходя из подъезда, вижу несколько человек, сидящих в машинах на месте водителя. Машины стоят во втором ряду, двигатели выключены. Услышав стук захлопнувшейся за мной двери, люди в машинах разом поворачивают головы в мою сторону, Отвлекаются от своих мыслей или перестают читать газету, и все как один смотрят на меня, а я иду себе неторопливым шагом, делая вид, будто не обращаю на них внимания, а на самом деле поглядываю на них вскользь, краешком глаза. Я вижу, как они медленно вытягивают шеи, как смотрят на меня, не мигая, как следят за мной, именно за мной, взглядами. В их глазах пристальный интерес. Мне кажется, все эти люди хотят что-то сказать мне, но я не представляю, что именно, не представляю, чем мог привлечь их внимание. Получается, что это неправда, будто в Риме я пустое место. Ничего подобного. Соседи замечают появление нового человека. Им интересно узнать, кто он. Их любопытство так велико, что они не едут на работу, останавливают машины во втором ряду, и ждут его, то есть меня. Но уже в следующую секунду я понимаю, что этого не может быть, ведь я никому не говорил, что приеду вчера вечером. Вероятно, что-то случилось. Вероятно, они приняли меня за другого, за кого-то, кто сделал что-то плохое, или что это я сделал что-то плохое, сам о том не подозревая. Восстанавливаю в памяти вчерашний вечер. Я приехал в Рим, Занес вещи в квартиру и уже оттуда не выходил. Ничего плохого, по-моему, в этом нет. Тем не менее, я подхожу к одной из машин, припаркованных у тротуара, чтобы посмотреться в окно, проверить, все ли у меня в порядке. Может, пятно на рубашке или лицо грязное. Как только я схожу с тротуара, все двигатели, стоящих во втором ряду машин, заводятся. Одни водители включают все четыре габаритника, давая задний ход. Другие усиленно сигналят и орут, высунувшись из окна. «Я приехал раньше! Я приехал раньше!» Все машины визжат шинами, резко тормозя передо мной. Я в страхе прижимаюсь к дверце машины, в окно которой только что хотел посмотреться, и думаю, что вам от меня надо? Я ничего не сделал. Один из них самый шустрый — Тот, что первым опустил стекло, спрашивает меня. «Вы уезжаете?» «Я только что приехал», — отвечаю с удивлением. «Я ищу газетный киоск». «Значит, машина не ваша?» — спрашивает другой. «Это?» «Нет, а что?» Они недовольно переглядываются и качают головами. Потом занимают прежние позиции и снова заглушают двигатели. «Да меня не сразу дошло в чем дело». А после того, как дошло, возвращаться на Виа Домодас стало означать для меня возвращаться домой. Подъехав, я останавливаю машину во втором ряду и, обводя взглядом подъезды соседних домов, жду, чтобы кто-нибудь вышел оттуда. И когда он выходит, смотрю с замиранием сердца, не идет ли он к одной из машин, стоящих в первом ряду. Если он сходит с тротуара или опускает руку в карман за ключами, я включаю двигатель и перемещаюсь поближе, жестом показывая остальным, что приехал раньше. В противном случае я теряю к нему интерес и жду следующего. То, как заправщики дают сдачу, все одинаково, как будто учились этому на специальных курсах. Вынимают толстенный бумажник, набитый аккуратно разглаженными, сложенными по убывающему достоинству купюрами 100 евро, 50, 20, 10 и 5. Берут по одной купюре, ударяют по ней пальцами, чтобы она хрустнула, и считают вслух 20, 30, 50. Когда друзья или ухажер-бебиситерши экспромтом заезжают за ней, освобождая меня от необходимости отвозить ее ночью домой. Когда перелистываешь журналы один за другим, не находя ни единой интересной статьи, и сразу бросаешь их в корзину для бумаг. Ночи, когда я просыпаюсь в 4 часа, встаю, варю себе кофе, а в дома все спят, и спят не только все в доме, спят все где бы то ни было, И впереди у меня несколько часов, когда я могу что-то сделать, опережая всех в мире. Много лет назад я написал рассказ про мальчика, ненавидящего зонты по причинам, которые перечисляются в рассказе, и готового мокнуть, лишь бы только выходя из дома не брать с собой зонт. Однажды я договорился встретиться с приятельницей, и когда выходил из дома, дождя еще не было, Он начался позже, так что мне и в голову не пришло захватить зонт. В условленном месте, чуть в стороне, я спрятался от дождя под балконом, и моя приятельница не сразу меня увидела. А когда увидела, я извинился, объяснив, что встал под балкон, потому как я без зонта. Она сказала, «Ничего удивительного, что ты без зонта. Я читаю твои рассказы». На самом деле все объяснялось просто. В то утро я оставил зонт дома потому, что когда выходил, дождя не было, а когда он полил, ничего уже нельзя было изменить. Следовательно, считать, что я похож на героя собственного рассказа, неправильно. Герои, даже если они похожи на тех, кто вывел их на своих страницах, все равно отличаются от них. Я ненавижу зонты не меньше, чем ненавидит их мой герой. Я тоже ненавижу ходить с зонтом, что верно, то верно, но в сильный дождь беру его с собой и открываю. И не мокну. Я никогда не принадлежал к тем, кто следит за прогнозом погоды. Не знаю почему, но это так. Представители другой части человечества за прогнозом следят. Им всегда интересно, какая на дворе погода, ведь они смотрели телевизор, и сравнивают действительную погоду с обещанной. Они говорят «по телевизору говорили» и часто добавляют «это они раньше ошибались, теперь другое дело, теперь у них спутники». Зачем мне смотреть прогноз погоды? Думаю, я всегда, и каждый раз, как до него доходит очередь, я переключаю канал. Не потому, что имею что-то против, а потому, что мне не интересно. Когда светит солнышко, я рад, когда идет дождь, он идет. Я часто говорю «именно». Это слово невольно срывается у меня с языка, когда я не нахожусь, что сказать. Даже когда кто-то говорит мне, я прочитал твою книгу, блеск. «Именно», — говорю я, потому как не знаю, что сказать. И получается, соглашаюсь, что написал блестящую книгу. но ничего другого сказать не могу, хотя понимаю, в данном случае я не должен говорить «именно». Я прочитал твою книгу, ужасная дрянь. «Именно», — говорю я, и получается, соглашаюсь, что написал ужасную книгу. Был случай, я сказал именно женщине, когда услышал от нее «я тебя люблю». Таксист сухо здоровается со мной, спрашивает, куда меня вести и мы едем. На первом перекрестке, если он видит какой-то непорядок, а он видит его всегда, он громко комментирует. «Посмотри на него». «Встал и не с места. Ну вот, а теперь еще скутера, хотя это специально выделенная полоса, видишь?» Так он завязывает разговор. Через секунду... Поносит последними словами других водителей, мотоциклистов, пешеходов, представителей рода человеческого, независимо от национальности, пола, возраста. Затем ни с того ни с сего переключается на политику, говорит страшные вещи, приводит чудовищные аргументы, чтобы сделать ужасающие выводы. Каждое слово выдает в нем отпетого расиста, фашиста. Он говорит, а сам смотрит на меня в зеркало заднего вида. и, поймав мой взгляд, тут же меняет тон на вопросительный, но дружелюбный, не враждебный Этот безумец почему-то уверен, что нашел во мне единомышленника, считающего, как и он, что иностранцев надо убивать, что за проезд по выделенной для общественного транспорта полосе следует давать три года тюрьмы, что людей старше 60 лет должны сидеть дома, что необходимо вернуть смертную казнь и вернуться к колониальной политике. Он смотрит на меня в зеркало заднего вида, его глаза и его тон спрашивают, согласен ли я с ним. В любых других обстоятельствах я злюсь, зверею, спорю, поворачиваюсь и ухожу. Но такси особый, неповторимый случай. Ты садишься в машину к человеку, который везет тебя на небольшое расстояние, и которого ты больше никогда не увидишь. Вы с ним или с ней один на один. К тому же этот человек везет тебя в нужное тебе место, и ты от этого человека зависишь. Лично я, оказавшись в таком положении, иду на поводу у собственной трусости, чем объясняется возрастающая степень моей толерантности. Я думаю, что делать? Объяснять, что смертная казнь, как показывают исследования, не снижает количество преступлений? Нет, удержусь. Я думаю, ладно, черт с ним. Все равно через две минуты я выйду. И в течение этих двух минут, с намеком на улыбку, избегая встретиться с ним взглядом в зеркале, приговариваю. Именно. Я почти всегда приговариваю. Именно. А иной раз рискую поддакнуть. Вы правы, к сожалению, в такой Италии мы живем. И если он пожимает мне руку, позволяю себе добавить. Люди берут такси, даже чтобы доехать до табачного киоска на углу. Тем более мы с ним один на один, меня никто не слышит. Скоро я выйду и больше никогда его не увижу. Когда на дверях туалетов в ресторанах, в кафе, в других общественных местах написано «М» и «Ж» и нет стилизованных рисунков, перед которыми ты останавливаешься в нерешительности, пытаясь понять, какой туалет женский и какой мужской. Однажды в кафе на одной двери висела фотография Стенна лорела Станлио, а на другой — Оливера Харди, Оллио. Примечание. Стэн Лорелл, Оливер Харди. Популярная комедийная пара, Актеры сначала немого, затем звукового кино. Можно предположить, что автор намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию двух комиков. Конец примечания. Поколебавшись, я решительно открыл дверь с Олио. Внутри были мужчины. Не знаю почему.